Глава 4 Мы вошли в дом и прошествовали вдоль длинного коридора до большого зала, откуда доносился звон посуды и громкий мужской смех. Еще никогда раньше я не чувствовала себя настолько неуверенно и неловко. Старалась держаться за широкой спиной мужчины, уповая на его обещание, что меня никто здесь не тронет. Как только мы вошли в гостиную... Смех и разговоры тут же прекратились, и всеобщее внимание обратилось к нам. Взгляд непроизвольно выхватил Серегу, который вальяжно развалился на одном из диванов, и тоже смотрел на меня с неприкрытой агрессией. Один из мужчин, одетых в одни только шорты и по виду самый пьяный из всех присутствующих, поднялся на ноги и, слегка пошатываясь, пошел к нам навстречу. «О, Миша!» Протянул он удивленным голосом. «Ты вроде должен был прилететь только завтра. А ты вроде должен был приглядывать за домом, а не устраивать здесь пьянку». Понизив голос, прорычал на него хозяин дома, игнорируя протянутую ему ладонь. «Слушай, пойдем выйдем в коридор, поговорим спокойно». Также понизив голос, заискивающе попросил мужчина. «А то здесь шумно, да и вообще... Я сейчас, мужики». Они вышли в коридор, и я поспешила вслед за ними. Оставаться в этой комнате без защиты Михаила в мои планы не входило. «Не злись, Миш!» — слащаво улыбнулся этот полупьяный любитель шорт, как только дверь за нашими спинами закрылась. «Пацаны неожиданно нагрянули. Мы тут тихонько сидим, никому не мешаем. Твои пацаны неожиданно нагрянули ко мне домой?» С раздражением переспросил Михаил. «Значит так. Сейчас же пусть все собираются и валят отсюда». «Миш, ну ты чего?» – жалобно протянул его собеседник. «Не ставь меня в неудобное положение перед друзьями». «Надо было думать об этом, когда звал своих друзей в мой дом». «Да вас все равно не было. Что тебе, жалко что ли?» – практически взмолился этот малоприятный человек. Я едва не поморщилась от отвращения. Взрослый на вид мужик, а ведет себя словно нашкодивший подросток, выпрашивающий карманные деньги у папочки. «Послушай меня, Валера. Это мой дом». Медленно выговаривая каждое слово, Михаил подошел вплотную к нему и буквально навис сверху. «И здесь не должно быть посторонних без моего ведома. Это ясно?» «Ясно, я все понял, Миш». Валера тут же часто закивал головой, словно китайский болванчик, и попятился назад. «Я был неправ, извини. Только прошу, не позорь меня перед мужиками. Не выгоняй никого, пожалуйста. Мы еще совсем чуть-чуть посидим, и они сразу уйдут. Хорошо?» «Ну, точно. Нашкодивший ребенок и папа. Младший брат он его, что ли? Хотя выглядит даже старше». Казалось, будто Михаила вся эта ситуация не на шутку бесила, но что-то заставляло его держать себя в руках. На секунду он прикрыл веки, словно справляясь с собой, после чего очень строго посмотрел на Валеру и непреклонным тоном произнес. «Чтобы через час здесь никого не было». «Хорошо», — обрадовался тот так, что показалось, будто вот-вот начнет прыгать и хлопать в ладоши. Спасибо, Миш. И еще. Михаил устало вздохнул, кивнув на закрытую дверь в зал. Кто из твоих друзей, Серега? Серега! Удивленно переспросил Валера, покосившись на меня. А зачем он тебе? Эта девушка, что ли, твоя знакомая? Почему ты спрашиваешь? Слушай, да он просто попутал, не бесуть! нервно усмехнулся этот дармоед. Серега, вспыльчивый немного! «Но он отличный мужик», — отвечаю. «Что именно он попутал?» «Ну, девчонку эту не за ту принял. Но как только она ему нормально все объяснила, он сразу же отвалил. Это просто недоразумение. Так ведь? Скажите». Последние слова уже предназначались мне, судя по обращенному в мою сторону требовательному взгляду Валерия. «Неужели он всерьез решил, что я стану помогать ему, оправдывать мерзкий поступок его друга?» «Это ваш Серега, недоразумение!» Злобно процедила я сквозь зубы, пытаясь уничтожить хама одним только взглядом. «Я во всю горло ему кричала, что подвалил, пока он силой тащил меня в машину!» «Да он просто...» Хотел было возразить Валера, но Михаил не позволил ему, грубо перебив. «Пусть выйдет на улицу». Плечи мужчины безвольно опустились. «Ладно, сейчас позову». Не дожидаясь, пока Валера выполнит обещанное, мы покинули дом, остановившись на крыльце. И Михаил впервые за долгое время обратил на меня свое внимание. Посмотрел как-то по-новому, с интересом. У меня даже щеки порозовели. «Тебя что, правда, сюда против воли привезли?» «Правда». «Опустила глаза. Я уже и забыла, когда в последний раз испытывала такой жгучий стыд». «Как это произошло?» «Господи, ну зачем он спрашивает меня об этом? Неужели таким серьезным мужчинам тоже не чуждо любопытство?» «Во всяком случае, я не могла проигнорировать его вопрос. Он был вежлив со мною и пытался помочь». «Он ко мне в клубе привязался, пошлости всякие говорил». Я его послала и решила оттуда уехать от греха подальше. Вызвала такси, и вышла на улицу, и тут снова он. Опять стал приставать, уговаривать поехать с ним, деньги предлагал. Я снова его послала, а он меня схватил и в машину затолкал к этому Науму. Да еще и ударить пригрозил, если... Договорить я не успела, потому что в этот момент открылась дверь, и на пороге появился Серега. Вальяжной походкой он приблизился к нам, с презрением глянул в мою сторону и смачно сплюнул. Фу. «Это ты, что ли, хотел со мной поговорить?» Наконец удостоил своим вниманием хозяина дома. Но Михаил, вместо того, чтобы вступить с ним в диалог, вдруг посмотрел на меня и негромко попросил. «Иди посиди пока в машине». Я не стала задавать лишних вопросов, и поспешила выполнить его просьбу, на ходу бросив взгляд на Серегу, который нетерпеливо поигрывал желваками. «Тебя мама не учила, что девушек обижать нехорошо». «Это все, что я успела услышать за спиной, прежде чем забралась на пассажирское сиденье, приветливо моргнувшего фарами автомобиля». Звукоизоляция в машине оказалась отличной, снаружи не доносилось ни звука. А приоткрыть дверь, чтобы подслушать, в каком русле пойдет их разговор, я не осмелилась. Кроссовер мог выдать мое любопытство мигающими габаритами. Не хотелось проявлять неуважение к просьбе Михаила. Было очень тревожно за него. Чертов Серега существенно превосходил хозяина в росте и ширине плеч, и сейчас нависал над ним грозный тучей. Михаил же неподвижно стоял напротив в расслабленной позе, словно и не обращал внимания на явное проявление агрессии противникам. В какой-то момент Серега вдруг резко замахнулся, и я вздрогнула, но удара не последовало. Мише каким-то чудом удалось уклониться, после чего уже он сам нанес ответный удар. На первый взгляд совсем не сильный. но огромный серега от него вдруг схватился обеими руками за горло и согнулся пополам. В следующее мгновение я и вовсе опешила от происходящего. Михаил не спеша обошел серегу сбоку, положил руку поверх его шеи, и тот вдруг беспомощно начал махать перед собой руками. Не знаю почему от боли или пытаясь ухватить противника, чтобы избавиться от давления. но только его попытки так и не увенчались успехом. Михаил наклонился к его голове и стал что-то терпеливо объяснять, отчего руки мужчины перестали хватать воздух и безвольно обвисли. Спустя пару секунд Михаил оттолкнул от себя Серегу. Снова как будто слегка, но этот громила отлетел на несколько метров в сторону и свалился с крыльца. «Черт!» «Да этот Миша просто супермен какой-то, Джейсон Стэтхэм местного разлива». Оставив Серегу валяться в кустах, Михаил направился к своей машине, где, затаив дыхание, сидела я. При этом имел такой спокойный и невозмутимый вид, будто секунду назад и не происходило ничего особенного. «У меня не очень хорошие новости», – негромко сообщил он, заняв свое место за рулем. «Этот Наум сможет вернуть твою сумку только завтра утром, но ты можешь не беспокоиться. Он обязательно тебе ее привезет». «Огромное вам спасибо!» — с восхищением поблагодарила я, все еще находясь под впечатлением от увиденного. Он ничего не ответил на мои слова благодарности. Вместо этого сухо поинтересовался. «Где ты живешь?» И снова я смутилась, не представляя, зачем ему понадобилась эта информация. «На земском. Я отвезу тебя домой». Уставилась на него, буквально потеряв дар речи. Мало того, что он вступился за поруганную честь незнакомки, позаботился о возвращении утерянной мною вещи, так еще и домой хочет подвести. Такие мужчины вообще существуют? Или я просто понравилась ему, и он хочет продолжить знакомство? «Если так, то я абсолютно не против. Не знаю даже, как благодарить вас за помощь». «Это лишнее. Мне все равно нечем заняться, пока эта компания выметается из моего дома». Улыбнулся он. «Блин, и улыбка у него просто огонь».